235. т р и д ц а т ь п я т май 16. -е. Перед приближением сужденного с г у щ е н и е тьмы станет необычайным, и много потребуется сил, чтобы выдержать натиск последний и так н а г н е т е н и е уже в е л и к о о Ощущение беспросветности от состояния пространства, все потонуло в сумерках, завершение космических счетов усугубляет положение. Только мыслью о будущем. И веры в него можно перейти через, это тяжело знающим, а к о г о же тем, кто ничего не знает? з н а н и и с и л ы найдем претерпеть до конца, претерпевшие спасены будут.